Вторая половина дня я, собрав в прозрачный виниловый пакет все свои пробники шампуней, стояла посреди торгового квартала. Кстати, и телерепортеры проводят свои интервью как раз где-то здесь. Это самое людное место в округе, ведь именно здесь вытянутый из запада на восток торговый квартал пересекает множество дорог, каждый из которых ведет к крупному супермаркету или залу игровых автоматов, Время от времени кто-нибудь раздает рекламные листовки, но пробники обычно не раздают. Проходившие мимо покупатели с радостью брали предложенные пакетики с шампунем. Были и те, кто сначала проходил мимо, а потом подходил снова. Это, конечно, доказывает, что не зря я тут стою, но такими темпами женщине в фиолетовой юбке ничего не достанется». Поэтому я, видел, что кто-то подходит второй или даже третий раз, отказывалась выдавать пробники, чтобы мне ни говорили. Когда осталось всего пять пакетиков, в торговом квартале наконец показалась женщина фиолетовой юбки. Заметив меня, она с интересом взглянула на содержимое прозрачного пакета, но попыталась пройти мимо, даже не приближаясь ко мне. Я повернулась было, собираясь догнать ее и вручить таки шампунь, Но в тот же момент кто-то вдруг схватил меня за левую руку. «Ты чья такая будешь? Разрешение ассоциации есть?» Это был хозяин бара Тацуми. Тацуми — самое старое заведение торгового квартала. Его директор также является и председателем ассоциации развития торгового квартала. Вообще-то он довольно добросердечен. Но сейчас он вдруг начал допрашивать меня с самым серьезным видом. «Что это ты там раздаешь? Ну-ка покажи». Я стряхнула его руку. «Стой, кому говорю!» Жутко не люблю бегать, но сейчас я бежала изо всех сил. Так я обогнала стоявшую ко мне спиной женщину в фиолетовой юбке. Даже покинув торговый квартал и выйдя на проспект, я продолжала бежать, то и дело оглядываясь. Мне казалось, что хозяин Тацуми по-прежнему идет по пятам. Правда, сколько бы раз я не смотрела назад, хозяина бара там, конечно же, не было». В итоге, дождавшись вечера, я отправилась к жилищу женщины в фиолетовой юбке, чтобы повесить пакет с пробниками шампуня на дверную ручку. Вероятно, стоило сразу так сделать. Прислушавшись к звукам за дверью, я услышала нечто похожее на звук зубной щетки. «О, она чистит зубы? Замечательно. Хотелось бы, чтобы она и волосы помыла. «Удачи тебе, женщина в фиолетовой юбке!» Желаю успешно пройти собеседование. Результаты собеседования я узнала через четыре дня. Уж не знаю, сбылось ли мое пожелание, или подействовал свежий цветочный аромат шампуня, или дело просто в том, что компания и впрямь нанимает на работу всех без исключения, но главное, что благодаря удачному стечению обстоятельств женщина в фиолетовой юбке благополучно трудоустроилась. Она прошла долгий путь но, наконец, подошла к стартовой линии новой жизни.